Народы севера, страны полуночной, вернувшись с своей земли, утешились мыслью, что родина людей лежит на юге, в странах полудня, там солнце поднималось в зенит и замирало в полдень. Народы юга, напротив, мысли устремились к северу, где солнце светило даже ночью, знать, там распутие всех путей, но запад... И Восток друг с другом, в споре, охвачены были гордыни. Эти народы метались вслед за солнцем и свершали круг. Один стремился двигаться по ходу солнца, другой напротив. И всякий утверждал, что только он ведает пути к родине человечества. Обетованная земля сулил рай. Манила, звала, прельщала полустертой детской памятью о великом блаженстве, да коварно этот призрак был недостижим, как млечный путь. В бесчистных исходах, в бурях потрясений утрачивалось время, пространство и смысла бытия, и реки крови метили такие исходы из вечного окружения народов. Из этих бессмысленных метаний и темных пучин когда-то возникли и хазары. Но прежде было так. Рожденный от рабыни египетской, но с младенчества, воспитанный при царском двое муж Моисей, Набравшись мудрости древних от рог Данитов, явился к другим рабам, сам в образе Рах Данита, знающего пути в страну, обетованную на родину людей, и возмутил всех рабов Египта, вселил в них веру в благополучный исход. Обнадежившись, рабы восстали и учинили мор, разор и великую смуту после чего рог Донит Моисей увел их в пустынь. Там, в огненных песках, в безводе, он отсеял весь человечий мусор, дабы не вести его к распутью. Иной род вымер сам, иной был изгнан и лишен воды и пищи, сам стал рабом рабов. Оставив под рукой лишь верных, те, кто обогатворил Моисея, он повел их в Палестину поскольку слышал от придворных мудрецов фараона, что эта страна и есть распутье. Рогданит обещал рабам, что, заселив эту землю, они встанут у истоков своих путей и станут править миром. Разноплеменный сброд, оставшийся в пустыне, собрался под руку вождя Хазараима и побрел искать обетованную землю своим путем, и канул. В хаосе движений народов. Племя Хазараимов, как всякие прочие, ссор, сила по земле из края в край. Не знали они, в чьих землях живут, чем богам молятся, и были ли у них свои, ибо утратили речь, память и обычаи, а вместе с этим утеряли и смысл исхода куда пошли и зачем, если были рабы, и остались рабами. Если жизнь полудикая, и полудикий скот является вождем племени, стада брели туда, где больше травы, а люди за скотом. Так минули века. Возникнув в Палестине, Иудея недолго вкушала райскую благодать. Скоро она вновь была обращена в рабство, так и не познав владычество над миром. Одна часть смирилась с привычным состоянием и вечной участью, другая же разбрелась по странам искать пути к распутью и власти на земле. И вот некий Рогданит исая бродя в песках Востока, нашел Хазраимов и лишь по единственному признаку угадал в них рабов из Египта. Под жерновами других народов их лица изжелтели, Глаза пошли в раскос, скривились ноги от жизни на конях. Никто не помнил, кто они есть, откуда пришли, И только в одном роду Ашина почитали субботу И обрезали плоть, не зная сути ритуала. Подобно Моисею, Рохданит исая Решил вывести это племя из безвремени и дикости. Он стал вождем Хазраимов и скоро уговорил родоначальников уйти из кочевого круга в горы. Здесь, среди голых скал, в пустыне, он продержал кочевников сорок лет. Сровая земля, нещадный зной и скудость отряхнули из племени степную пыль, усмирили невероятное плотоядие нрав, достойные гузов, Вождь Рохдонит тем временем скупал рабынь иудеек на восточных рынках, приводил их в племя и свежей кровью молодил дрехлеющую кровь. Сам же набрал себе гарем из женщин, избранного рода ашинов, и утвердил его на царство. Через сорок лет, когда народы кочевого круга забыли их Азараимов, Рохданит Исаия вышел из пустынных гор и сел своим племенем на устьях великих рек — Ра, Дона и Кубани. — Вот вам земля обетованная, вот рай земной, владея этой страной вы завладеете всем миром. Оставив царствовать Кагана, сам Рохданит отправился по свету собирать иудеев, чтобы привести в Степную Палестину. Но в то же время исторгнутые сусти фрек Словени, булгары и аланы собрали рати и в битве одолели хазар. Каган бежал в степь, где кочевое и степное житье казалось ему милее и безопаснее, чем оседлое на устьях рек. Когда же Розанит Сая вернулся с тысячу соплеменников, надеясь освежить кровь и дух хазар, то не нашел их там, где оставил. Однако это не смутило знающего пути. Через год он отыскал их среди пустынных гор, Куда хазары были изгнаны с кочевого круга. Несчастному племени не было на земле места. Иной бы отчаялся, оставил бы надежды, Сад одичал, изрос, переродился, И что ни привей, все отмирает, Либо приносит убогий горький плод. Иной ушел бы в свояси но рогданит. Затея не оставил, и, срезав от дерева хазар сильные побеги, Привил их на сей раз сильному, могучему дереву булгар. И вот так ветвь заветью искусный садовод пересадил все племя, Повязал булгарские роды с хазарскими родами. Когда же сучья привитые взросли и взматерели, Рогдонит стал подсекать лишние, чужие ветви, иные же отсохли сами. Когда дерево дало цвет, садовод уподобился пчеле, и, летая от цветка к цветку, так опалил их, что плод на дереве булгарском стал хазарским плодом, а древе ж судят по плодам его. Никто не мог прогнать теперь этот народ или пренебречь им, ибо же жил сон с булгарами на их земле. Однако рахданит не желал чужого корня. Грубым топором он отсек хазар от булгарского ствола и утвердил новое дерево в земле обетованной, на всех рек великих и берегах морей. Сам же ствол разрубил надвое. Одну часть оставил на берегах Итиля, так именовали хазары реку Ра, Другую уже, которая не подчинялась искусству садовода, хотел изгнать в пустыне, но хан Аспарух, вольный и неуемный родитель рода болгарского, увел гоним их на Балканы и поселился там. Освободив пространство, Рогданит провозгласил Хазарское царство и сына Кагана Булана отправил в Удею в залог чтобы хазары не оставляли заповедного места и не бежали в степи. С тем и оставил мир земной. Каганский сын Булан, очищенный от скверного иудеи, отринул бога Тангри-хана и принял иудейство. А через много лет, когда вернулся в Хазарию, он задушил отца и сел править. «Новый Рахданит!» пришедший вместе с ним, избрал из племени булгар достойный род, из него царя земного Каганбека, чтобы Булан, имея сан священный и богоносный образ, не пачкал рук ни делами земными, ни отцовской кровью. Так появился Каганбек и приобщенный Шат, палач богоподобных царей и управитель бренной жизни. Казалось, власть в Юру как беспредельна, если он сажал и не зергал каганов, однако при этом он был закован в цепи мрака, ибо не знал великих таинств управления миром. Не минуло и суток, а приобщенный Шат уже вернулся в Саркел, исполнив свои обязанности. Представ перед наследником, он подал ему золотое блюдо с головой кагана арона Иосиф принял блюдо, возложил руку на голову отца и оцепенел твоя мысленную молитву. Обряд этот относился к тайнам, приобщенный отвернулся. Наследник же произносил молитву, но Бога называл не именем Яхве, не Цибаотом, и не Шаддаем, и не другими многими именами, Он знал два тайных имени, даже мысленно, провозгласив который был бы немедленно услышан. Покончив с ритуалом, он отставил блюдо, покрыл его конской попоной. Что он сказал перед смертью? Безумец, не связано речь была. Все передай до слова. На севере родился светоносный князь. Не сразу и не совсем уверенно проговорил приобщенный Шат. Он он разобьет звезду, что стояла между трех морей и между рек великих, и свет ее померкнет навсегда. Змея отпустит хвост и уползет в пустыню, а выползок ее истреплет ветер. Он обратится в пыль и рассеется по свету, северу дадут крылья и народы югу видят сияние севера, и тогда отринут тьму и познают богов своих. — Что еще? — храня спокойствие, спросил наследник. — На этих словах Господь отнял дух его. Богоносный наследник приподнял попону, тихо вымолвил мертвой голове. — Ты познал Бога. А страх вина не твоя. Тебе он был отпущен, чтоб предупредить меня. Приобщенный Шат, стоя на коленях, слышал все и видел, но не показывал этого силе понять таинственный смысл слов. Змея отпустит хвост и уползет в пустыню. А выползок ее истреплет ветер, раздумывая, говорил наследник. Он обратится в пыль и рассеется по свету. Вот что тебе открылось в последний смертный миг. Эй, Шат! Ты мне не все сказал. Сокрыло ли упустил с умыслом? Повтори еще. Что станет со змеиной шкурой? А выползок ее истреплет ветер, повторил Шат. Он обратится в пыль и рассеется, помилуй богоподобный. Да, упустил без умысла. Речь была не связана и неунятна. Он так сказал. А выползок ее истреплет Ветер он обратится в тяжелый песок и рассеется по свету. — По глупости ты оговорился? — спросил наследник. — А может быть, кто-то научил? — Клянусь всемогущий! — повинился Скаганбек. — По глупости. — Безмудрый я, темный. Суть сказанного не понимаю. Ведь я всего лишь приобщенный верю. Скупо обронил Иосиф. — Ну что, венчай меня на трон. Готов ли ты, убийца кровожадный, знаешь ли таинство ритуала? — Да, повелитель, — заверил приобщенный Шат. Он обредил наследника в рванье, связал его, как вяжут накрадов, и под покровом ночи повел к воротам города. Свиток Ганбека встречал урва. Одетые Ларисеями они казались на одно лицо — Среди них стояли два связанных разбойника, черные хазары. Наследник к ним примкнул, и в тот же миг стал неотличим. Однако ларисеи встали в круг, и начали перемешивать убогих, будто кости в кубке. Толкали их между собой, сами при этом вертелись на месте и менялись местами. Все это напоминало некий странный дикий ритуальный танец. Через несколько минут даже самый зоркий глаз не признал бы среди трех разбойников наследника хазарского трона. Три висельника были перед шадом, три злодея, обреченных на распятие, и богоносность одного из них как бы разделилась на троих. Теперь отделить зерна от плевел, истину от лжи могло лишь проведение Ко всему прочему, на головы этих людей надели плотные мешки и густо окропили вонючей липкой мазью. Ворота города перед Каганбеком распахнулись. Приобщенный самолично удалил охрану и выставил своих ларисеев. За каулками мимо убогих лавок он привел обреченно к глухой стене. Внутренняя крепость Саркела не имела входа. С высокой стены спустилась деревянная лестница — Две темные фигуры с факелами застыли наверху. Каганбек подвел к ступеням первого. Не развязывая рук, велел подниматься. Несчастный, прижимаясь грудью, полез. Лестница под ним качалась, дрожала, передавая дрожь напряженных ног. Ступени уплывали, в затылках дышала смерть, готовая принять в свои объятья. Он одолел две трети, трясся, но двигался вверх и вдруг резко оступился. Падал без крика, словно мешок. Шат молча выдернул стрелу из колчана Ларисея и приколол упавшего. Второй приговоренный, послушав хрип умирающего собрата, ступил на лестницу и стал подниматься прямо, сохраняя равновесие. Он преодолел больше половины, но пошатнулся и уж готов был рухнуть вниз, да в последними к зубами, ухватился за ступень, повис ногами, щупая пору, и вот нашел. Утвердился и вновь стал забираться прямо, размеренно, качаясь вместе с лестницей. Факельщики на гребне стены приняли его и поставили за свои спины. Третий, обреченный, одолел этот путь на одном дыхании, будто взлетел, стремительно перебирая ступени ногами. Оставив свиту внизу, Каганбек поднялся за ним на стену, то лестницу убрали, и по всему гребню в шаге друг от друга встали факельщики. Крепостные стены окружали башню, венчанную голубой звездой. Во мраке купол башни был невидим, и казалось, что звезда опустилась на царкелом Приобщенный шат очистился огнем и ввел двух оставшихся обреченных под своды первого этажа. В углах помещений таилась мгла, а в центре возвышалась чаша, окруженная семью семисвечниками. Выше их блестел золочёный острый крюк. Здесь совершался обряд отделения лжи от истины. Здесь начинался мир великих таинств. Приобщенный шат по ритуалу обязан был покинуть башню и в уединении молиться до утра. Однако чуял недолимую жажду вкусить запретного плода. Нарушив обряд, он затаился в нише толстой стены и перестал дышать. Испуская Чад, вздрогнули сальные свечи. Качнулся крюк над чашей, и ветер опахнул пространство. На лестнице, ведущей вверх, послышался тихий шорох, и на пол мягко спрыгнул старый лев. Он постучал хвостом, напрягся и заворчал. Всякий смертный обмер бы от ужаса, но обреченные не выдавали чувств. Лев сделал круг возле них, принюхался и шаркнул когтями по камню плит. Рев, оглушающий, потряс всю башню. Каганбек нащупал во мраке дверь, отворил ее спиной и попятился. И тот же зверь прыгнул в его сторону, хвост ударил дробь. Приобщенный шат ощутил дыхание смерти, звериный, смрадный дух, и вмиг выскочил вон, захлопнув дверь. Когда же он, согласно ритуалу, вернулся в башню после ночных молитв и покаянных слов? Все было кончено. В живых остался только один из обреченных. Другой висел на крюке. Его кровь стекала в чашу. Один был обречен на власть, другой — на смерть. Что тут произошло? Кто сделал выбор? Если зверь, то кто же жертву поднял на крюк и точил теперь кровь, ножом изрезав кожу у горла? Кто он... Незримый житель башни, Бог Всевышний Игова. Испытывая страх и шепча молитву, Каганбек снял мешок с того, кто теперь был обречен на власть, и открылась истина. Перед ним был не Иосиф, не тот хазарин черный, что торговал хлебом в своей лавке. Он был похож однако Каганбек мог поклясться, что тут была подмена. Поклялся бы, его запил, если бы не знал по ритуалу, что перед ним настоящий Иосиф, сын Аарона и Каган богоподобный, только в ином, таинственном, божественном облике. Рота Шинов имел особые черты, коли известны были только приобщенным, «богоносный». Шат повалился на пол. Слава Всевышнему! Слава, слава, слава! Аминь! Венчай на трон! Сухо распорядился Каган. По лестнице, с которой спрыгнул лев, он поднялся на второй этаж, где посредине зала возвышался трон. Наследник зашел по ступенькам и сел. Каган бег достал из рукава шелковый шнур и ловкой рукой набросил ему удавку на горло сколько сидеть тебе на этом троне сорок лет ответил богоносный приобщенный шат затянул удавку опершись в спинку трона а теперь сколько хочешь сидеть на троне все сорок лет ослабив на мгновение шнурка ганбек намотал концы его на руки и натянув обвиз всем телом назови срок сколько тебе править духом хазарии Мой срок сорок лет, богровее провозгласил Каган. Шат снял удавку и преданно склонился перед троном. А не спеша, содрал себя лохмотья и будто водою мылся кровью из жертвенной чаши. Оставив Каганбека на ступенях трона, богоподобный поднялся под кровлю башни. Там завершался мир великих таинств, сокрытых от людей смертных. Вход под звезду не охранялся. Но прежде чем войти сюда, следовало возложить жертву пять тысяч золотых монет. Сам жертвенник напоминал весы. На одну чашу всыпалось золото, и когда вес его был достаточен, вторая невидимая чаша поднималась вверх и отпирала замок. Это означало, что бог жертву принял и отворил дверь в подзвездное пространство. Возложив золото, всякий мог бы подняться на самый верх и познать таинство, однако спуститься назад возможно было только одному кагану. Через четверть часа богоподобный появился в голубом хитоне, помазанный елеем и натертым мирром. Приобщенный шат припал к ступням его ног. — О всемогущий Каган, о покровитель жизни! Клянусь служить тебе и править Каганатом, как ты повелишь! — стань шат! — Я верю тебе, — сказал Каган. — И поэтому желаю открыть тебе одно из таинств в благодарность за венчание. Ведь ты же жаждал знаний таинств. Да, превеликий Каган, ты это заслужил. Богоносный достал из-под хитона маленький сосуд с благовонной мазью, пометил ею лоб, впадину у горла, запястья рук, лодыжки ног, затем на голову надел мешок, все делал не спеша, с любовью. — Готов ли ты к познанию таинства? — спросил торжественно. — О, Богоносный, я готов. Каган подвел его к одной из дверей, отворил ее и велел войти. Жаждущий знаний, как управлять миром, он ступил через порог. За спиной громыхнул железный засов, и все стихло. Приобщенный шат поднял руки, чтобы не споткнуться, и вдруг услышал львиный рык. И в тот же миг познал одно из таинств — таинство смерти. Тем часом два кундур-кагана, два верных шаду мужа, согласно ритуалу, ввели под своды башни Исаака наследника земного царя, растерзанного львом. Сын каганбека встал у чаши, нагнувшись к каменному полу. Кундур-каганы покрыли его черным полотном, сняли с крюка жертву и ушли. А спустя минуту на лестнице послышали шаги. Стук деревянных сандалет бил по ушам, и сын шада вздрагивал всем телом, словно ждал казни. Каган снял семисвешник и запалил покровные саки, пропитанные горючим веществом. Ткань мгновенно вспыхнула и опалив лицо, тело осыпалось на пол белым пеплом. Так очищался тот, кто должен был стать приобщенным шадом. Вступающий в наследство Каган Бек стоял с закрытыми глазами. Богоносный намазал кровью его уста. — Готов ли ты принять престол Хазарии и править Каганатом? Открой уста! — Во всемогущий! Я готов! — со страхом вымолвил наследник. Каган намазал кровью веки. — Открой глаза! Приобщись к таинствам! Борясь с волнением и страхом, Исаак чуть веки приподнял, и в тот же миг был приобщен, прозрел таинственный облик Кагана. — Всевышний! Иегова! Слава! Слава! Слава! Богодобный взял руку Бека, и палец его умечал песнем с черепом. — Ты приобщен! Теперь дела твои земные есть проявление моей воли. Повинуюсь! «Сегодня для страны моей великий праздник!» — проговорил Каган. «В день торжественный хочу одарить тебя, что ты хочешь, Каганбек!» «О богоносный!» — воскликнул приобщенный Шат. «Мне довольно, что по воле Господа лицезрею тебя!» «Что бы ты хотел получить в дар?» Назови свое желание. Не смею противиться. Желание есть. Великий праздник омрачен повелитель. В народе смута. Молва идет. На севере заря восстала. В Руси родился святоносный князь. Вели мне сей же час выступить на русинов. Твое желание мне по нраву одобрил Каган. Только следует обождать. Не настал час войны. — Хазария волнуется богоподобный. Скажи мне, Шат, Обучался ли ты у иудейских мудрецов? — спокойно спросил Богоносный. — Да, всемогущий, — признал Скагандек. — Семь лет я жил в тайном затворе с тремя учеными мужами, которым ведома наука управления миром. Одного из них держу при себе до сих пор, поскольку хочу овладеть этими знаниями. — Похвально, царь. А теперь ответь мне, как можно утешить хозяю и развеять смущение народа, не прибегая к войне? Лучшей утехой стала бы голова младенца, который сиял на севере, приобщенный. Шат вдохновился, чувствую, что ответ нравится Кагану. Пошлю гостей на Русь с товаром хорошим, но недорогим, а вместе с ними послов с богатыми дарами к князю Киевскому. Послы мои речисты и мудры, а дары, молодые рабы-греки, будут научены, как добыть голову младенца князя. В Руси нет рабства, и потому невольников жалеют, особенно иноземных. Один из рабов будет в совершенстве владеть воинским искусством, а княжичу непременно потребуется учитель. — Ты мудр, как Соломон, — одобрил Каган. — Занятно тебя слушать, о богоносный! если б мне познать таинство управления миром, — воскликнул ободренный Каганбек. — Достойно похвалы твое стремление, — проговорил Каган, глядя в сторону. — Но, князь святоносный, не твоя забота. Не смей слать послов и дары, и не ищи головы младенца. — Повинуюсь, — испуганный резкостью богоподобного сказал приобщенный Шат. — Ступай! И царству велел Каган. И содержи народ Хазарии, как подобает содержать богоизбранных. Я все исполню, повелитель, — попятился к двери Каганбек. Оставшийся один богоносный, взял таз, кувшин и принял самые труки. — Болгар презренный! Твой поганый род годится только в шабат гои а жаждете познать, как править миром?»